— Вот видишь, куда, — хмуро усмехнулся Мячин, — сидим уже час, вентилируем твоего Зыбина. — А что такое? — Нот он нам прислал, — объяснил Нейман. — Ноту? — Но это он умеет. Равнодушно согласился Гуляев, ожидая, пока Нейман встанет и уступит ему свое место. — Этому-то мы его обучили. Он сел, вынул блокнот и положил его перед собой. — — Полина Юрьевна Потоцкая, — прочитал он, — сотрудница института. Говорит вам это что-нибудь? — Мне даже очень много, — усмехнулся Нейман. — Коронная свидетельница Хрипушина, его от нее чуть удар не хватил, ну как же. Вызвал ее повесткой на дом, не явилась. Оказывается, дома не было, а повестку подруга приняла. Тогда вручили на службе лично и опять не явилась. В институте нет, дома тоже. Только через три дня узнали, попала в больницу. У нее там какой-то привычный вывих, вот и обморозилась в горах. — Так что ж, так и не допросили? — удивился Гуляев. — Ну, почему же нет, допросили? — голос Неймана иронически подрагивал. — Да еще как! Десять листов с обеих сторон они с Хрипушиным на пару списали. Потом еще пять прибавили. Принес он их мне, я прочел и говорю ему Ну вот, теперь все это, значит, чистенько перепечатайте, скалите и отошлите в огонек, чтобы там печатали с картинками гонорар пополам. И что там, так ни одного дельного слова и нет? Засмеялся мячин. Ну как нет? Там пятнадцать страниц этих слов. Целый роман. Море, ночь, луна, он, она. Памятник какой-то немыслимый, краб величины необычайный. Они его с зибином под кровать ему засунули, потом вынули в море отпустили. Вот такой протокольчик. А не хочешь, говорю, посылать его в журнал, тогда тащи его в сортир, так сказать, по прямому его назначению. Ну и что вы о ней вспомнили? Так вот, звонит она мне, просит принять. На минуту Гуляев задумался. «Ну так что ж, может, тогда я отослать ее к Хрипушину? Или вы с ней сами поговорите?» Он взглянул на Неймана. «Ну нет, пусть она идет к своей бабушке», — серьезно сказал тот. «Может, вот Аркадий Альфредович захочет ее увидеть? Вот ведь...» Он прошел к столу, достал из него папку, из папки черный конверт с фотографиями, выбрал одну из них и подал Мячину. «Взгляните-ка!» Как? Да, сказал Мячин, вертя фотографию в руках и вздохнул. Да, он протянул фото Гуляеву. Посмотри. Люблю сердечно, дарю навечно, прочел Гуляев. Да что это она? Какая и вдруг? А это юмор у них такой особый. Злоухмыльнулся Нейман. Он был раздражен и взвинчен, хотя и старался не показать этого. Для нас дураков, конечно. И он ей тоже. Во-первых, в строках моего письма любезная наша Полина спешу вам сообщить или к сему Зыбин. Острики самоучки, мать их так. А прическа-то прическа, сказал Гуляев. А она и моднейшая, как у звезд. У этой прически даже особое название есть. Путти-мутти. — Лили, Пути, Аркадий Альфредович, не слышали? — Нет, не слышал, — сказал серьезно прокурор и отобрал у Гуляева карточку. — У Лилиан Пути не прическа, а стрижка, и очень низкая, вроде нашей польки. Она тут под Глорию Свенсон. Такие прически года три тому назад были очень модными. — В самом деле... Гуляев взглянул на прокурора, тот все рассматривал в фото и снял трубку. «Миля», — сказал он, — «тут сейчас будет звонить опять Потоцкая, так Якова Абрамчая в 350-й, Ведите ее сюда?» «А вообще меня нет». Он положил трубку и прищурился. «Аркадий Альфредович», — сказал он деловито, — «вот мы в прошлом году отмечали твои именины, это сколько же тебе исполнилось?» Тридцать ли». — недовольно ответил прокурор и отдал карточку Нейману. — Точно, точно. Тридцать три плюс пятнадцать. И ты все еще каких-то футинути думаешь. Вот что значит отец присяжный и поверенный, а ты взгляни на майора.